Глава 11. Столица. Квартал Клана Блок. 4 часа утра. Лиана морщилась, читая сообщения на смартфоне. Она собиралась тихо убрать всех свидетелей, чтобы не оставлять следов. Все те слуги, которые подсыпали своим господам адскую пыль, должны были умереть. Но вирус приказал не делать этого. Через несколько часов ей отправят специальные таблетки, которые сотрут воспоминания за последние несколько суток. Также вирус приказывал дать противоядие всем тем людям, которых она отравила. Леона вздохнула и отложила смартфон. Придется повиноваться. Она не знала, смогут ли эти люди уцелеть даже со стертой памятью. Они пройдут любую проверку на ложь, но когда правда вскроется... Последствия будут непредсказуемыми. Даже она не представляла, к чему все приведет. Город Книжеград. Квартал клана Григорян. Пять часов утра. В такую рань Марат не спал. Он был одет и ждал сообщения, о котором его предупредила дочь. Она не сказала прямо, что именно должно произойти, но намеков оказалось достаточно. Наконец, смартфон Марата громко зазвонил, невзирая на блокировку звука. На экране появилось уведомление от приложения «Браслеты Дара». Когда Марат взял гаджету руки, звон тут же прекратился. Экран разблокировался сам собой, на нем появилась табличка с текстом. «Задействуйте свой клан и уничтожьте три склада с монопылью и одну лабораторию. Все они находятся в пригородах Книжеграда, точные координаты ниже». В случае отказа ваш браслет Дара самоуничтожится. Вы навсегда потеряете право получить новый браслет. С уважением, хранитель возмездия». Марат усмехнулся. Он представил, в каком шоке сейчас находятся все другие владельцы браслетов. Они еще не успели отойти от вечерних новостей. Несколько часов назад приложение прислало сообщение, в котором говорилось, что использование браслета постепенно увеличивает один из элементов мага. Эта информация не вышла в народ, но внутри различных кланов вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Григоряны тоже сильно впечатлились. По приказу главы клана Марат проверил свой элементальный баланс и с удивлением обнаружил, что его третий элемент информации немного подрос. На десятые доли процента, но подрос. К браслетам Дара и так относились крайне серьезно, но после новой информации отношение к ним сильно изменилось. Внутри браслета хранился секрет изменения элементального баланса. Каждый клан желал узнать этот секрет. Конечно, мало кто решался переступить законы, проводить опыты на людях, как это делали Минковы. Но каждый клан в той или иной мере искал секрет изменения элементального баланса. Это можно сравнить с гонкой вооружений. Первый, кто получит секрет, сможет кардинально изменить свое положение. Все кланы из топ-500 имеют способы, как воздействовать на и младенца, у детей, чтобы улучшить их совместимость с одним из элементов и хотя бы немного подстегнуть талант. Чем выше клан в топе, тем более действенные способы для этого имеются, но все они работают до инициации магов, которая происходит у 12 лет. После инициации уже невозможно что-либо изменить. Так было раньше. Браслеты Дара показали всем, что способ существует. Марат усмехнулся и сделал скрин экрана. Он отправил его главе клана и позвонил. Нехорошо будить человека в такую рань, но что поделать. Не в его компетенции игнорировать угрозу уничтожения браслета. Я проснулся в восемь утра и сладко потянулся. Хорошо. Настроение подскочило, когда я проверил астральный навык и ощутил несколько мощных каналов, которые заполняли меня энергией. Новое разоблачение профессора, как и всегда, прогремело по всей стране. «Как там ситуация в мире?» — лениво спросил я. Видел, вышло час назад. По всей стране горят склады с монопылью, лаборатории разрушаются. Кое-кто хотел украсть монопыль, но я через приложение браслета предупредила, что так не стоит делать. Один клан меня не послушался, поэтому я уничтожила браслет. «Какие глупые люди!» — покачал я головой. «Они не боятся, что вирус узнает об этом и сдаст их?» «Я уже отправила уведомление в Совет 10, хмыкнула Мия. «Но соблазны правда велик. В каждом складе товара на сотни тысяч рублей». «Ладно, это ведь первый уничтоженный браслет». «Да». «Я удивлен, что люди так долго продержались. Столько времени прошло, но никто не решился взломать артефакт или передать другому хозяину». «Почему это...» Пытались передать, не согласилась Мия. В таком случае браслет просто не работал, а в приложении приходил штраф на пять тысяч рублей. Лилит решила, что уничтожать артефакты за такой мелочи не стоит. Она об этом в своих докладах писала. «Да?» Я смущенно кашлянул. «Она молодец, все правильно сделала». «Лиане нужны таблетки забвения, чтобы стереть память исполнителей». Сейчас весь клан на ушах стоит, все паникуют и используют все свои связи, чтобы удержать общественность и совет десяти. Но когда видео про наше наказание выйдет, они точно будут искать тех, кто подсыпал им адскую пыль. «Сделаю», — кивнул я. Все, кого принудительно наняла Лиана, обычные люди и слабенькие маги, чей ранг не выше ученика. Стереть им память можно даже астральными словами, которые в этом мире потеряли почти весь свой эффект. Не став откладывать в долгий ящик, я решил сразу заняться таблетками забвения. Но у меня не было главного ингредиента, поэтому пришлось по-быстрому телепортироваться в город и съездить в точку. Казалось, весь город обсуждает новое видео профессора. В машине со мной о нем заговорил водитель, а в магазине продавцы стояли группками и тихо обсуждали произошедшее. Даже по пути от машины до магазина я слышал, как люди разговаривают по телефону и обсуждают блоковый наркобизнес. Купил нужные лекарства, я вернулся в квартиру, где быстро сделал таблетки забвения и отправил их Лиане. Впервые я использовал ее циферку, чтобы открыть астральные врата. Лиана уже несколько минут сидит и хлопает глазами. Хихиколомия. Бормочет в себе под нос. Не может поверить, что красная капля в ее теле умеет открывать порталы. Ты ошеломил старуху. Можешь гордиться. «Значимое достижение», — улыбнулся я. «Как там дела у Маяковской?» «Она вчера уехала из академии, мы ей разрешили». «Сейчас в госпитале лежит лекарь и пытаются вернуть ей голос». Мия выглядела довольной. «Ну и хорошо», — кивнул я. «Думаю, сегодня у меня получится активировать доспехи мертвого короля». «А что насчет заказа в Академию Мои Лермонтовых?» «Не буду с ними спешить», — я покачал головой. В прошлый раз я показал поразительную скорость создания высококлассных артефактов. Если продолжу так делать, то привлеку к себе нежелательное внимание. Я мысленно вздохнул. Привлекать к себе внимание — это на основа апофеоза. Но в прошлой жизни я пару раз был на краю гибели из-за этого. Всегда нужно соотносить риски. Если мое липовое благословение будет выглядеть слишком чудесным, это может вызвать проблемы. Если за мной пошлют гранд-мага, то придется все бросать и подаваться в бега, чего не очень хочется делать. Подожду пару недель, — решил я. Пусть видят, насколько мое благословение нестабильно. Хороший план, — одобрила Мия. Я пошел на лекцию и там присоединился к обсуждению видеозаписи профессора. Разумеется, я судил тех, кто занимается наркоторговлей. Многие кланы очень серьезно восприняли ролик профессора, важно говорил один студент. Вокруг него собралась небольшая группа и внимательно его слушала. Мой клан по координатам профессора нашел и уничтожил два склада и одну лабораторию. Парень гордо обвел взглядом студентов. «Я уверен, что каждый честный клан должен поступить так же. Мы не можем позволить этой опухоли разрастаться в нашей стране». Студенты его тут же поддержали одобрительным гулом. Даже преподаватель, которая только пришла, закивала и с похвалой взглянула на оратора. «Он из клана Венсер!» — хихикнула Мия. У них тоже есть носитель браслета, который получил ультиматум. Я мысленно хмыкнул и вслух выразил согласие со словами парня. Тот гордо заулыбался, когда я заговорил. После недавнего взрыва общежития моя репутация среди студентов взлетела в небо в противовес отношению многих преподавателей, которые, наоборот, начинали избегать меня или откровенно недолюбливать. Лекция прошла спокойно. После нее я пошел на полигон, и там мне, наконец-то, удалось создать доспехи мертвого короля. Я создал простенькое бытовое заклинание отражения, передо мной появился зеркальный овал в мой рост. «Вид грозный», — оценил я. Доспехи мертвого короля выглядели так, словно были сделаны из черных обугленных костей. От них курился черный дымок, который создавал довольно гнетущее впечатление. «Доспехи магистра способны выдержать атаку средней артиллерии», — усмехнулся я. «Если заклинание имеет высокую частоту и в него вложено много маны, то и от тяжелой артиллерии защитит». «Проверим», — предложила Мия. Я скосил на нее взгляд, но не стал отвечать. Она уже не в первый раз предлагает проверить на прочность мои доспехи. Странное желание. Я развеял чару и начал собираться. Скоро вечерняя лекция, надо успеть пообедать. А после лекции начну изучать сферу тьмы. Каждый магистр должен владеть подобной чарой. Их несколько разновидностей, самые классические доменные сфера. После обеда я отсидел лекцию и вернулся к тренировкам. Пока я буднично проводил свое время, в стране каждый час что-то происходило. Кланы, получившие ультиматум, уничтожали склады и лаборатории. Ведомство правопорядка инициировало проверки всех кланов, которые названы в видеопрофессора. Блоки пока держались, они отрицали все обвинения и использовали свою власть и деньги, чтобы стабилизировать ситуацию. Когда Мия рассказала, как клан Гоголь уничтожил самую крупную лабораторию по производству монопыли, я со смешком сказал. «Представь, как у блоков сердце болит от таких трат». «О, да!» — Мия хихикнула. «Как твое ядро?» «Девяносто три процента». Я поморщился. «Еще вся ночь впереди», — подбодрила Мия. Ситуация с ядром меня тревожила. По моему плану, первое видео должно было довести ядро до пика, а второе — создать мощный импульс для прорыва. Но поток энергии уже начал слабеть, а ночь, когда большинство людей спит, рост ядра и вовсе прекратится. Выделив время на короткий отдых, я начал прикидывать, как можно подстегнуть рост ядра. Самый очевидный вариант — как-то повлиять на Гранд но как? «Один из грандмагов живет в академиуме». Я посмотрел на Мию. «Ты знаешь где?» «В восточной зоне», — кивнула Мия. «Она запретная для студентов. Ему там целый особняк выделили». «Я могу пробраться туда», — начал рассуждать вслух. напугаю грандмага и будет прорыв. Или пну его и убегу. Думаю, он ошалеет от такого и не станет меня убивать». «Эх!» — Мия хихикнула и задумалась. «Ты можешь сделать ему артефакты и посетить лично, чтобы преподнести подарок», — предложила Мия. «Но это будет выглядеть странно, конечно». «О, а может разыграть его по телефону?» — загорелся я. «Кто этот Гранд Мак?» «Жирайры из клана ТОП-8». Он когда-то работал в Академию приглашенным профессором и преподавал для старших курсов теорию слияния элементов. «Ты сможешь позвонить ему на личный телефон?» — спросил я. «И скрыть меня от будущих проверок?» «Думаю, да», — задумчиво кивнула Мия. «Но тебе надо подобраться поближе к его дому, чтобы я все проверила. Вдруг он носит с собой только гаджет с неизвестным номером?» Тебе «Не нужно входить на запретную территорию, просто постой рядом». Легко улыбнулся я. Зная о моих планах, Мия ничего не сказала, когда я не стал выделять ей канал энергии после выхода видео. Ее молчаливое понимание вызвало у меня благодарность. Но Мия получит свое после моего прорыва. Я не пожалею энергии. Закончив тренировку, я под заклинанием скрытности сходил к запретной зоне Академиума. Входить внутрь не стал, вряд ли мне удастся избежать внимания грандмага? Мага. Лучше не рисковать. Мия вернулась через несколько минут. Достала номер. Я кивнул и зашагал к полигону. По дороге думал, как разыграть грандмага. Мага. Будет только один шанс, нужно как-то вызвать у него эмоции. Но какие эмоции можно вызвать у человека, которому уже стукнуло 150 лет? Вряд ли его легко удивить или разозлить. Хотя, кто знает. «Тебе удалось что-нибудь узнать о грандмаге? спросил я Мию. «Нет», — качнула хвостом она. Он не показывал свои сильные чары, не участвовал в боевых конфликтах но он один из самых неприметных гранд-магов. Известно хоть, какие у него элементы. Известно про два элемента из трех – ветер и разум. Я поморщился, но решил рискнуть. Для подстраховки я скрытно проник в пустую ячейку полигона. Там я активировал второе свойство маски Многоликого. Это ты? Моя внешность изменилась, я стал похож на старого грандмага Лермонтова, которого видел в кабинете ректора. Такой же старый и лысый. «Ну как?» — искляво спросил я. «Точная копия!» — усмехнулась Мия. «Звонить через видеозвонок?» «Да». Я взял смартфон и вытянул его перед собой. На экране появилось мое старое лицо. Я чуть повернулся, чтобы фоном служила черная стена ячейки. Пошел звонок. После пары гудков на экране появилось крайне изумленное лицо Седовласова мужчины в очках. «Михаил!» — вырвалось у него. «Хе-хе! Старый пень!» — пропищал я. «Готовь задницу, скоро придубить тебя!» Я странно смеялся, внимательно прислушиваясь к себе. Мощный поток энергии от удивления Грандмага затопил меня, ядро резко начало расти. Да-да, готовь задницу, покивал я. Чего молчишь? старик нахмурился и отключился. 96%. Разочарованно выдохнул я. В небе вдруг стало светло, вокруг меня закрутились полосы, полностью состоящие из единицы нулей. Я тут же активировал астральные врата и телепортировался в центр. Но даже в железнодорожном вокзале цифры никуда не делись. Ругнувшись, я снова телепортировался, на этот раз в Нижний Град. Оттуда в Петроград, затем в Архангельск. Только после третьего перемещения круг вокруг меня исчез. Столица. Академиум. Жирая рыса океан завис в воздухе и задумчиво смотрел на ячейку полигона, откуда только что исчез шутник. Через несколько секунд Гранд совсем перестал его чувствовать. Каким-то образом неизвестный смог отдалиться настолько далеко, что разорвал оковы данных. Грандмаг протянул палец и выпустил мириады микроскопических цифр и букв, которые опустились вниз и там создали образ лысого старика держащего перед собой смартфон. Рядом со стариком образовался голубой шар света. гранд нахмурился и спустился пониже. Он снова вытянул палец и выпустил новый поток цифры и букв. Жерайру хотелось увидеть, кто скрывается за маской Михаила Лермонтова. Еще его заинтересовал голубой шар света. Что это такое? Картинка в ячейке со скрипом начала двигаться. Тело старика поплыло, он начал расти, лысая голова покрылась темными волосами, но в этот момент в груди неизвестного ярко сверкнул диск, разделенный на четыре сегмента, и весь образ разбился. Жерайр побледнел и резко отлетел в сторону. Из его носа и ушей потекла кровь. Он с изумлением уставился на пустую ячейку. Великий Грандмаг понятия не имел, что сейчас произошло. Погуляв часик по Архангельску, я телепортировался в свою квартиру. Первые десять минут был очень осторожен и ожидал, что в любой момент по мою душу может явиться злой Грандмаг. Но никто не приходил, и я успокоился. С улыбкой проверил свое ядро. Девяносто девять процентов. Оно забито энергией под завязку. Нужен только хороший импульс. Хе -хе. План сработал. «Это было опасно», — заметила Мия. «Тебя чуть не поймали». «Да кто же знал?» — я поморщился. «У него элемент информации». Тебе повезло, что он активировал Чару через смартфон, согласилась Мия. Я почитала в базах данных. Такие грандмаги лучшие исследователи. Если бы он видел тебя лично, то ты даже в другой стране не смог бы от него спрятаться. Я кивнул, но мрачные мысли не могли надолго задержаться в моей голове. Через несколько часов выйдет второе видео, и тогда ядро переступит на следующую ступень.